8 декабря. За это время получил письмо из Канады о женах, желающих ехать к мужьям в Якутскую область, и написал письмо государю, но еще не послал. Комментарий 47 -й. От Маши милое письмо. Как я люблю ее, и как радостна атмосфера любви, и как тяжела обратная. За это время думал, первое, Всякое философское и религиозное учение есть только учение о том, что должно делать. И вот на эту мерку, если примерить учение Ницше, ах, как мне тяжело, тяжело, умильно тяжело, если бы всегда оставалось так. Второе. Один человек придумывает себе предлоги, чтобы спешить, не поспевать, делать торопливо, он весь суета. Другой видит во всем повод злобы, третий во всем повод своего возвеличения, четвертый во всем повод печали, пятый во всем повод любви. И все совершающиеся события, которыми пользуются эти люди для проявления себя, ничто, одна иллюзия. Важны же духовные свойства этих людей, их сочетание, взаимодействие. В этом одном – жизнь, истинная реальность. Комментарий 47. 11 женщин, жены Духоборов, уехавшие в Канаду, решили вернуться в Россию и поселиться в Якутской области, где отбывали наказание их мужья. После обращения Толстого к Николаю II царское правительство удовлетворило их просьбу. Конец комментария. Нынче 15. -е. Событие то, что Давыдов одобрил письмо государю и взялся послать его. Комментарий 48. -й. Стараюсь устранить в своем сознании себя от этого дела, только чтобы была забота о деле. Соня в ясной. Я был вчера нездоров, жар. Нынче совсем хорошо. Проезжал Лёва. Мне было с ним лучше, хотя пассивная гимнастика была и очень сильная. Второе. Прошел мимо ловчонки книг и вижу Крейцерову сонату. И вспомнил и Крейцерову сонату, и «Власть тьмы», и даже «Воскресенье». Я писал без всякой думы о проповеди людям, о пользе, и между тем это, особенно Крейцерова соната, много принесло пользы. Не то ли и с трупом. Пятое. Думал о том, что Шопенгауэра «Парерга und паралипомена» гораздо сильнее его систематического изложения. Комментарий 49. -й. «Мне не надо, да и некогда, главное, не надо писать систему. Из того, что я здесь записываю, выяснится мой взгляд на мир, и если он нужен кому, то им и воспользуются». Шестое. Сейчас Саша грубо сказала... Я горчился, а потом постарался вызвать любовь, и все прошло. Как удивительно, любовь все, все развязывает. Седьмое. Очень важная, дорогая мне мысль. Обыкновенно думают, что на культуре, как цветок, вырастает нравственность. Как раз обратное. Культура развивается только тогда, когда нет религии, и потому нет нравственности. Греция, Рим, Москва... Вроде жирующего дерева, от которого незнающий садовод будет ждать обильного плода от того, что много пышных ветвей. Напротив, много пышных ветвей от того, что нет и не будет плода. Или телка яловая. Комментарий 48. Председатель Московского окружного суда Давыдов содействовал в передаче письма Толстого о царю. 49. -е. Полемическая книга Шопенгауэра, направленная против послекантовских философов Фихте, Шеллинга, Гегеля и их последователей. Конец комментариев. Страница 128. 19 декабря. 1900 год. Москва. Все эти четыре дня... Был нездоров и очень слаб, нынче лучше. Был Лёвый и начал разговор о своем писании. Я огорчил его, сказав правду. Нехорошо, надо было сделать мягше и добрее. За это время много надо записать. Написал письма все. Записываю следующее. Второе. Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтобы его произведение было исканием. Если он все нашел и все знает, и учит или нарочно потешает, он не действует. Только если он ищет зритель, слушатель, читатель, сливается с ним в поисках. Нынче 29 декабря, Москва. У Левы умер ребенок. Мне их очень жаль. «Всегда в горе есть духовное возмездие и огромная выгода. Горе Бог посетил, вспомнил. Таня родила мертвого и очень хороша, разумная. Соня в ясной, здесь Илья, поразительно ребячлив. Пришел старичок из Нижнего, я все не работаю, слаб и по вечерам разбит. Духом хуже, чем был». Записать надо следующее. Первое. Читал об удивительных машинах, заменяющих труд и страдания человека. Но это все равно, как выдумать сложный аппарат, посредством которого можно сечь и убивать без труда и напряжения. Проще не сечь и не убивать. Так и машины, производящие пиво, вино, бархат, зеркала и тому подобное. Вся сложность нашей городской жизни в том, что придумают себе и приучат себя к вредным потребностям, а потом все усилия ума употребляют на то, чтобы удовлетворять им или уменьшать вред от удовлетворения их. Вся медицина, гигиена, освещение и вся городская вредная жизнь. Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо. Это очень важно. Второе. Читал Ницше Заратустра и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном. Бессвязность, перескакивание с одной мысли на другую, сравнение без указаний того, что сравнивается, начало мысли без конца, перепрыгивание с одной мысли на другую по контрасту или созвучию, и все на фоне пункта сумасшествия, навязчивой идеи, идея фикс, о том, что отрицаем все высшие основы человеческой жизни и мысли, он доказывает свою сверхчеловеческую гениальность. Комментарий 60 -й. Каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший признается учителем? Третье. Когда человек ищет благо во всем, кроме любви, он все равно, как во мраке, ищет пути. Когда же он познал, что благо и его, и всего существующего в любви, так солнце взошло, и он видит свой путь, и не может уже хвататься за то, что не дает ему благо. Комментарий 50 -й. Толстой читал книгу Ницше «Так говорил Заратустра», 11-е издание, 1899 год, и статью Ферстер Ницше «Как возник Заратустра». Конец комментарий. Страница 129, 31 декабря 1900 года. Москва. Все не пишу и очень нравственно низок. Сейчас получил письмо от господина, устраивающего библиотеку. Он как будто укоряет меня в корыстолюбии при продаже моих сочинений, налог на бедных и тому подобное. И мне стало ужасно обидно, что он, не зная моего отношения к этому, подозревает, упрекает меня. Мало того, я почувствовал к нему ненависть и был в недоумении, как поступить. Молчать, сказать, чтобы обратился в склад к жене, И все было нехорошо. Хотел подняться выше этого и не мог до тех пор, пока не догадался, что все дело в моем отношении к нему. Надо не ненавидеть, а любить его. Разъяснить ему его ошибку, ему помочь. Да, только одна любовь развязывает все узлы. Думал. Первое. О том, что дети — это увеличительные стекла зла. Стоит приложить к детям какое-нибудь злое дело, и то, что оказалось по отношению взрослых только нехорошим, представляется ужасным по отношению детей. Несправедливость, сословие, еврейство, разврат, убийство. Второе. Думал нынче о том, что главная неестественность драматических произведений есть то, что говорят все лица одинаково долго их слушают. В действительности это не так». Каждое лицо имеет возможность говорить и выслушивать по свойствам своего характера и ораторского искусства. Хотел так переделать свою драму. Да, видно, мое сочинительство кончилось. Что ж, и то хорошо. 1 января Нового года и столетия. Если бы жить. Страница 130-я.